«С годами ты все больше становишься похож на своего брата Эда. Упокой Господь его душу!» — сотворил знамение Франкон. Хитрый епископ знал, что его слова придутся по душе Роберту, который свято чтил память покойного короля. Однако тот заговорил о другом. «Каково вино?» «Это с виноградников святого Германа. у Вас в Нормандии не выращивают лозу, и тебе, небось, редко приходится вкушать что-либо подобное». Я, конечно, не имею в виду монастырские настойки из бузины и одуванчиков. Франкон с видом знатока смаковал темный маслянистый напиток. Считай, что я причастился. Ей-богу, совсем не дурно. Ничуть не хуже тех вин, что подавались на перу у Ролана. В его голосе звучала легкая насмешка. — Хороший удар, Франкон! — одобрительно усмехнулся герцог. — Ты почти заставил меня почувствовать себя Виланом? Крестьянином. Тебя же выставил викингом, у которого не переводится чужое вино», — подменил прилад. Кстати, пирог заслуживает особой похвалы. У входа в грот внезапно возник покрытый трупьями подросток. Его почерневшая рука беспомощно висела вдоль туловища, другую он тянул, клянча подаяние. Роберт отломил кусок и швырнул ему. Однако, когда в проеме появилась женщина, еще стройная, но с лицом, скорее напоминающим рыло свиньи, настолько в нем уже не осталось ничего человеческого, даже епископ не выдержал и с криком запустил в нее камнем. Он взглянул на герцога. Я для них стал едва ли не святым, после того, как выхлопотал у Рола позволение прокаженным посещать службы в базилике святого Уэна. «Зачем ты меня вызвал?» — угрюмо спросил Роберт. Ему было не по себе в этом проклятом богом месте, Он раздраженно оттолкнул морду коня, который также требовал угощения, дыша ему в шею. — Ты ведь получил мое уведомление, герцог? — Да, твоя голубиная почта, как всегда, действует безотказно. Но насколько возросло его войско? И уверен ли ты, что Ролан откажется продлить мир? Ведь он согласился устроить охоту. Это еще ни о чем не говорит. В прошлом году Ролу необходима была мирная передышка. Ради этого он даже отказался мстить за то, что ты держал его в клетке. Но сей год в Нормандии выдался на редкость урожайным, к тому же и корма довольно Остановил епископа Роберт, недовольно хмурясь, ибо в его землях этот год особенно на юге грозил голодом. Ты клонишь к тому, что после охоты мы с Роллой разъедемся, дабы устроить смотр войскам перед предстоящими сражениями? Епископ с сожалением заглянул в опустевшую чашу. — Нет, мессир, вернее, одному богу ведомо, чем закончится ваша встреча. Случился же набег Данов, хотя кроме долины Секваны Нормандия почти не пострадала. Секвана — старинное гальское название реки Сены. Ну разве волк избавится от желания убивать? роланд будет помышлять о набегах до тех пор, пока не проклянет Одина и не примет истинную веру Христову. Роберт неторопливо повел плечом. Мы с тобой уже пришли к согласию по этому вопросу. Убедить норманов, в особенности таких погревших в грехе язычников, как Роллу, — твоя забота. Я готов заключать все новые перемирия, хотя понимаю, что многие франкские вожди не одобрят меня. Когда Роллан только прибыл на землю франков, и наш монарх Карл простоватый предложил ему мир... Даже его воспитатель, канцлер Фульк, выступил против этого, заявив, что заключить с норманами союз значит отречься от Бога и стать идолопоклонником. Архиепископ Фульк, мягко говоря, не был слишком умен, да простит меня Господь за столь нелестные слова о покойном, и события последних лет подтвердили, насколько он был неправ. А новый канцлер, мудрый архиепископ Геревей, повел себя совершенно иначе. Во время нашей с ним беседы на соборе в Тросле он рекомендовал проявлять мягкость в отношении язычников, ибо сам папа готов быть к ним снисходительным. Поэтому-то я и терплю, когда в Руане во время мессы новообращенные норманы взывают к Христу, величая его отцом богов, а, причастившись, бегут на другой конец города в свои гнусные капища и приносят жертвы кровожадным идолам. Послушай, Франкон, Герцог протянул ладонь с крошками пирога жеребцу. «Всем известно, что ты и без того же заслужил место в раю за долготерпение и те унижения, коим подвергаешься, исполняя свой христианский долг и живя среди язычников». Франкон пожевал губами, пряча улыбку. «Чего же, однако, ты хочешь от меня?»